воевода Озно ночью из похода вортился в воевода. Он слугам велит молчать, в спальню кинулся к постели, дёрнул полог в самом деле. Никого. Пуста кровать. И мрачнее чёрной ночи он потупил грозные очи, стал крутить свои седые усы. Рукава назад закинул, вышел вон, замок задвинул, гейтик крикнул: "Чёрта в куз!" А зачем нету забора, ни собаки, ни затвора? Я вас хамы! Дай ружьё, приготовь мешок, верёвку. Да сними с гвоздя винтовку. Ну, за мною. Я ж её. Пане хлопец, под забором тихим крадутся дозором, входит в сад и сквозь ветвей на скамейке у фонтана в белом платье видят панна и мужчина перед ней. Говорит он: всё пропало. Чем лишь столько я бывало наслаждался, что любил, белой груди вздыханье, нежные ручки пожиманье, воевода всё купил. Сколько лет тобой страдал я, сколько лет тебя искал я, от меня ты отперлась. Не искал он, не страдал он, серебром лишь побрицал он. И ему ты отдалась. Я скакал в мраке ночи, милый пан, и видеть очи, руку нежную пожать, пожелать для новоселья много лет ей и веселья, и потом навек бежать. Панна плачет и тоскует. Он колени ей целует, а сквозь ветви те глядят. Ружья назем опустили. По патрону откусили, вбили шомполом заряд. Подступили осторожно. "Пан мой, целить мне не можно, бедный хлопец", прошептал ветер, что ли. "Плачу точи, дрожь берёт, в руках нет мочи, порох в полку не попал. Тише ты, гойдучье племя!" Будешь плакать, дай мне время. Сыпь на полку. Наводи. Цель ей в лоб, левее, выше. С паном справлюсь сам. Потише. Прежди я. Ты погоди. Выстрел по сосуду раздался. хлопец с пана не дождался воевода закричал воевода пошатнулся хлопец видно промахнулся прямо в лоб ему попал